Такой же интерес, однако, должно вас это возбуждать, когда так много увидать могли вы средь ночного мрака. Мрак иногда скорее, чем свет, все прояснит. Скажите, кто вы? Кто я? Ваш раб всегда готовый служить вам. И не больше? Нет. А как известно стало вам? Я знаю имя властелина всех ваших мыслей. Вандолино! Вандолино! Вот как? Он все открыл мне сам. Притом сказал к моей печали, что после встречи в час ночной сегодня вы ему со мной прислать записку обещали. Записку? С вами? Да, вчера. Не понимаю. Без сомнений тут вышло недоразумение. Вот что наделала сестра. Его? Вы любите? Не знаю, как честь свою мне уберечь. Скажите правду. Заклинаю. Об этом будет праздник. После речь плетется тут интриги сеть, пока я вас прошу молчить. А вы верились моей защите, мой долг молчать и умереть. До смерти вам еще далеко. Ну, нам пора начать урок, нас этот разговор отвлек. Играй вам, он, тогда б вам было вероятно учиться более приятно. Спустись сюда, сам Аполлон, и то, клянусь душой моею, Ему тебя я предпочла б. Флорелла, я ваш верный раб. Ужель, надеяться, я смею? Да, смеешь. Но послушай, ты не тот, кем хочешь ты казаться. Ты должен мне во всем признаться, не скрывши ни одной черты. Скажет пусть моя гитара В звуках полных страсти жара всё. Чего не знаешь ты Скажет пусть моя гитара Что зовусь я Альдемаро Что стоит мой замок старый Близь на скалах Что мой род тебя достоин Что во Фландрии, как воин Отличался я в боях Скажет пусть моя гитара Что внезапнее пожара Охватило сердце страсть Став на время самозванцем обучатель решил я танцем Чтобы в дом к тебе попасть Вот прекрасный Флорелл Душу, сердце, честь Всецело я кладу к твоим ногам Скажет пусть моя гитара Что любви я жду, как дара И взамену жизнь отдам Я знала с самого начала Так подсказала мне чутье На чувство нежное твое Я тем же самым отвечала Ты, милый мой, судьба моя Не думай ты о вандолина, тут для обмана есть причины ее потом открою я. И еще боюсь поверить в грезу, моя... Твоя? Моя любовь. Идут, гитару приготовь. Остановитесь в позу. Пока придется все скрывать, хоть я и не склонна к обману. Играй Белардо. А мне играть? Валера. Так начинаем танцевать. Начните правой ножкой, Приподмитесь на носки, Движения быть должны лезти!» Так он Флорелли диктовал. А в это время ходят в зал Прелестные фелисианы Дон Альберинго и Иванов. «Прошу не прерывать урока! С тобой учиться стану вместе!» Свобода больше в каждом шестье. Тебе так будет веселей. Раз-два вперед, раз-два вбок. Рух левой ножкой опишите. Хотела б я начать скорей? Так надо делать. Не спешите. Раз-два. Отлично учит он. Вы очень скоро все поймете. Головку вверх при повороте. И поклон!